Глава 4. День 3. Суббота. Сегодня перед нами открывается широкая дорога. Наша первая остановка — Парк-де-Полье с его живописными садами, закрытыми пляжами и взрывной историей. Когда-то это мирное местечко было фабрикой по изготовлению динамита. Дрозды заливаются какой-то тяжелой рок-оперой на липовом дереве. Рядом просвистывает ветер, такой же шумный, как птицы. Лэнс обхватывает руками голову и стонет. — Ну ты же сам виноват, — заботливо говорит Лекси. — Вино после стольких бутылок пива с папой. Лэнс выдавливает из себя улыбку. — Мы упражнялись во французском. До пивос, сильвупли. Мы с Лекси встречаемся взглядами и закатываем глаза. Она этим показывает, что считает Лэнса очаровательным, как щеночка, который грызет ножки пианино, а я, что я на самом деле не переживала, когда дом и Лэнс пропали на несколько часов. «Возьми», — она протягивает Лэнсу бутылку «Витал и Грин», «электролиты и витамины». Лэнс покорно делает пару глотков. «Ммм, чувствую нотки солёных ног». Описание и правда подходящее. Я вчера продегустировала парочку. Но я знаю кое-что поинтереснее, и я совсем не прочь побесить Лэнса. В 50-х был один велосипедист, участник Тур де Франс, который каждое утро начинал с 20 яичных желтков с сахаром, говорю я. «Хочешь попробовать?» Велосипедисты прошлого века также любили напиваться, объедаться красным мясом и выкуривать побольше сигарет, чтобы расширить легкие. А вот легендарный бельгийский велосипедист Эдди Меркс верил, что выпечка придает сил. «Такую систему ценностей я разделяю». Лэнс, морщась, возвращает уже пустую, похвально, бутылку Лекси. Она бежит к сараю, чтобы наполнить бутылку водой из кулера. Угрожаю Лэнсу пальцем. «Смотри, не потеряйся сегодня». «Ты совсем как мама», — говорит он. «Как милая женщина, которая просто хочет нормально отдохнуть с семьей. «Туше», — говорит Лэнс. «Видишь, как я уверенно владею французским?» Дрозды разлетаются все и сразу крича, будто опаздывают на очередной музыкальный концерт. Проверяют цифры на часах и количество велосипедистов. 8.45. Лекси подняла Лэнса с утра пораньше, чтобы снять какое-то видео. Кони и Филли только что подошли, разбирают свои сумки. Найджел скрывается под инжирным деревом, записывая свою эпопею. «Манфред недавно пролетел мимо». Надя устроила себе тихий час на стене. Не хватает только Джудит и дома. Поворачиваюсь к Лэнсу. Самое время задать вопрос, который меня мучает. «Как Джудит уговорила вас поехать на каникулы, еще и за границу?» Ленс поглаживает свою туристическую рубашку с гибискусами. «Заплатила за мой билет». Закатываю глаза. «Ты меня понял». «Твой папа — велосипеды?» Он пожимает плечами. «Мама настояла. Папа работает как не в себя. Дома сплошной стресс. Мама уговаривает его выйти на пенсию, но это бред. Можешь представить их весь день дома или в доме на колесах? Они же переубивают друг друга. Да и вообще, мама хотела тебя навестить. Ох, меня обволакивает приятное тёплое чувство». Но Лэнс тормозит этот процесс, добавляя. И она не хотела, чтобы ты была одна в годовщину. Годовщина. Слово ударяет меня, как кулак. Год с тех пор, как моя лучшая подруга одна уехала в Освояси. Джудит это помнила? Она ничего мне не сказала, когда бронировала тур. Лэнс фыркает, и я слышу обиду в его словах. «Думаешь, только тебе было дело до Джем?» «Нет», — заикаюсь я. «Нет, конечно, нет. Я не хотела...» «Потому что я тут, как десять бывших Джем в одном лице», — говорит он, снова надевая маску шутника. «Я знаю, что ему не все равно». Джем и Лэнс то встречались, то расходились со старшей школы, а в периоды расставаний продолжали дружить. Но я думала, что Лэнс будет держаться в своем репертуаре, скрывать чувства, держать все в себе. Он словно читает мои мысли. Я почти что отказался сюда ехать. То есть, конечно, я хочу почтить память Джем, но при чем тут семейный отдых? Да вообще, папа мне в последнее время покоя не дает. Лекси выходит из сарая с тремя новыми бутылками своего зелья. И я подумал, что Лекс это понравится. — говорит Лэнс. — Я такой классный парень. Лекси обожает активный отдых. Он толкает меня локтем. — Конечно, надо было и тебя проведать. Узнать, что это за безумная любовь к велосипедам. Лекси подходит к нам. — О чем говорите? — спрашивает она, протягивая Лэнсу бутылку. — У вас такой серьезный вид. Лэнс решает опустить серьезную часть нашего разговора. Джим и годовщину. Извинялся перед Сейди, что вчера пропал. «Вот, значит, как. Интересно. Я слово «извини» видимо пропустила мимо ушей. «Мне принять его извинения?» — говорю Алекси. «Ты их приняла?» Она улыбается и протягивает руку. «Да, в какой-то момент. Он достаточно пострадал». Лэнс поглаживает виски. Папа выносил мне мозг, что твоя гид оставила его лежать в канаве, Сэйди. А в баре показывали только матчи по регби. На французском. «Надя, не...» — начинаю я. «Я знаю», — перебивает меня Лэнс, подняв ладонь. «Он сам виноват. Знаешь, в чем тут ирония?» Потом он начал мне заливать про ответственность. «Мол, пора уже, пора признавать свои ошибки. Повзрослей, стань мужиком, бла-бла-бла, ответственность». Лекси массирует его плечи и бормочет какие-то слова поддержки. Она, наверное, слышит все это уже не в первый раз. Лэнс фыркает. Он как будто решил вспомнить все мои ошибки. Когда меня в школе наказали, все царапинки на его любимых машинах. «Ты же знаешь, что сделал, сынок?» «Ты разве не утопил его кабриолет на глазах пятидесяти человек?» Лекси мне подмигивает. «Да нам было по семнадцать!» — протестует Лэнс. Мы с Лекси снова закатываем глаза. Но на этот раз наши чувства совпадают. «Ты считаешь это оправдание?» Усмехаюсь я, вспоминаю ту ночь. Лэнс заехал за мной и Джем на ярко-красном кабриолете дома и повез нас на вечеринку на озере. Заскучав в компании шумных парней и заигрывающих с ними девушек, мы с Джем вдвоем... Забрались в одиночную байдарку, с которой мы в лунном свете наблюдали, как кабриолет медленно скатывается по берегу из-за того, что на него слишком сильно облокотились ребята из футбольной команды». Лэнс улыбается. «Это вина тормозов». «Да и вообще в итоге на машине ни царапинки. В отличие, к слову, от его нового малыша, он паркуется у загородного клуба. На что он вообще рассчитывал?» «Какая-то бабуля врезалась в него. А извиняться мне?» Лекси сжимает его плечо. «Похоже, сегодня у тебя передышка, дорогой». Я перевожу взгляд туда, куда смотрит Лекси. «Дежавю». Джудит идет по мощёной дорожке. «Одна». Группа с Надей уехали без меня. Я же пошла разбираться со взрослым дядей, который отказывается хорошо проводить время. По дороге, я, разумеется, решила зайти за круассаном. Вхожу в любимую пекарню и вдыхаю масляный, сахарный аромат свежеиспеченных булочек. Настоящая ароматерапия. Пекарь, мадам Пино, понимающе мне улыбается. Бонжур, мадам Грин, говорит она, разглаживая свой идеально чистый белый фартук. Добрый день, с французского. Этот ветер сегодня. От него приходят нервы, верно? Не только от ветра. Мы немного беседуем о прогнозе погоды и неприятных сильных ветрах. Мадам спрашивает о нашем маршруте. Прекрасно, но для меня слишком много километров. Она надувает щеки и шумно выдыхает. Ваши велосипедисты — трез энтузиаст. Настоящие энтузиасты, с французского. Еще и рано встают. Вы работаете по расписанию пекаря?» Я встала в пять утра, чтобы проверить свою территорию, сарай и дорогу из города. Никакого вандализма не обнаружила, но я не спешу радоваться. Вчера я уже совершила эту ошибку. Мадам переводит взгляд на стену, часы на которой вместо цифр показывают булочки и пирожные. «Четверть после профитроля», — мадам ахает. «А что это вы здесь, мадам? Вы ведь всегда уезжаете в девять, нет? Надеюсь, ничего не случилось?» «Нет-нет», — говорю я. «Просто гость опаздывает. Человек, который не умеет отдыхать. Он консувабле». Немыслимо с французского, — говорит мадам, которая берет себе отпуск на весь август, как и похвальные, но прискорбные для меня, Отпуска на Пасху, Рождество, Новый год, Дни святых, воскресенье, понедельники и, в принципе, любые дни, которые она хочет. Немыслимо. Соглашаюсь я и покупаю всегда придающие сил пан-о-шакуля и два круассана в дорогу. Можно и такую цель на день поставить. Вдруг на свежем французском воздухе дом возьмет и съест штучку. Если нет, я все равно в плюсе. Тогда у меня будет два кросана. Вытираю растаявшее пятнышко шоколада о велосипедке. Шоколад еще одна причина носить темный спандекс. И захожу в отель Тапас. Отель встречает меня блестящим интерьером в стиле ар-деко. Полированная латунь, извилистый розовый мрамор, тут и там вкрапления синих минералов. Прохожу мимо горшков с цветами и мраморные женщины, вечно льющие воду в журчащий фонтан. С кроссовками подхожу к стойке регистрации и к мадам Лоран, хозяйке отеля. Честно признаюсь, мадам Лоран меня пугает. Когда она меня видит, у нее на лице неизменно появляется одно из двух выражений. Первое, как будто она сейчас чихнет из-за аллергии на меня. Второе — холодный взгляд от которого, мне кажется, я могу замерзнуть и превратиться в статую. А вот Надя считает мадам Лоран самым настоящим солнышком, которое всегда придет на помощь. Мадам тоже вчера заглянула на нашу внеплановую вечеринку с трубадурами. Я увидела, как она рядом с сараем беседует с Бернардом и указывает на мои прекрасные фонарики с таким недовольным лицом, словно я тут тухлую рыбу развесила. Машу ей рукой. Слишком радостно и здороваюсь слишком радостно. Мадам опускает взгляд на гору чемоданов у стойки ресепшена. Это мои чемоданы. Точнее, не лично мои, но под моей ответственностью. Когда все — дом — выселятся, Жарди соберет вещи и перевезет их в наш сегодняшний отель. Выдаю череду извинений, театрально жестикулируя, чтобы мое отчаяние было очевидно. Пожив во Франции, я разработала собственную теорию, состоящую в том, что никакие гримасы и жестикуляции здесь не будут перебором. Я надуваю щеки, поднимаю ладони и тяжело выдыхаю через губы трубочкой. Мадам Лоран не впечатлена, почему я ей так не нравлюсь? Одна из теорий моя велосипедная одежда. Мадам, как-то сказала мне, что приличная одежда. Обычная вежливость, а ее противоположность — оскорбление элегантности. Это потому что я иностранка. Но ведь Надю и Би, она обожает? Может, ей просто не нравятся американцы? Из-за наших громких голосов и больших чемоданов. Или это потому что я новая владелица педалей? Одна из горничных мадам сказала мне в строжайшей тайне, что сын мадам тоже пытался купить педали. Я спросила об этом Би, но она сказала только то, что мое заявление было на голову выше остальных. Жорди скоро придет за вещами, говорю я, и выдаю настолько тревожную улыбку, что мадам закрывает глаза, чтобы меня не видеть. У жорди я тоже прошу прощения, но он из-за этого переживать не будет. Жорди — регбист. Насколько я поняла, это значит, что для него любые физические нагрузки являются тренировкой. Как бы то ни было, я всегда заранее говорю гостям, чтобы много вещей не брали. Так и легче, и меньше шансов что-то потерять. Манфред взял одну небольшую гладкую сумку. У него все сочетается. У Найджела два небольших твидовых чемодана. Конни и Фили. Взяли еще несколько сумок для дальнейшей поездки в Грецию. Они хранятся у меня. А вот Эптоны и Лекси... Джудит с Лекси, наверное, закупились какими-то дизайнерскими контейнерами. Они напоминают панцири с молниями, припухшими от обилия вещей внутри. Рядом с большими панцирями стоят несколько маленьких, как котята с родителями. «Это еще не все», — говорит мадам. «Месье задерживается в своем номере». Тяжело вздыхаю, признавая свое поражение. Это приносит мадам настоящее наслаждение. Улыбаясь, сцепив руки, она советует мне подняться в тот самый номер. Я сама доплатила, чтобы дома и Джудит поселили в номере с видом на море. Стучу в дверь. «Не беспокоить». Бурчит дом изнутри. Затем, вспомнив, что он во Франции, добавляет «Но-но, мерси!» «Мерси? Ты мне скажешь вечером, дом, потому что я во что бы ты ни стало заставлю тебя хорошенько отдохнуть». Снова стучу. «Дом, это Сейди!» Еще немного бормотания, и дверь открывается. И любая надежда на то, что дом выйдет покататься, улетучивается. На нем полосатая пижама, пушистый халат и кислое лицо. На кровати лежит раскрытый чемодан, стеклянные двери и вид на море закрыты тяжелыми шторами. Отлично, говорит он, как раз поможешь мне. Проблема со счетом Ортисов. Ты же его помнишь? Конечно, я его помню. Горло подкатывает тошнота. Именно над этим отчетом я и работала в прошлом году когда Джемма уехала кататься одна. Но гнев берет вверх над болью. Я злюсь на себя и на дома. Неужели тот день ничему его не научил? Я обхожу его, пересекаю комнату и открываю шторы. Дом прищуривается. Он говорит медленно и нарочито четко, словно решив, что я забыла не только Эпплтон, файнэншел, но и родной язык. Ортисы Сейди. «Наш главный клиент!» Он поворачивает ко мне экран ноутбука. «Как ты это понимаешь?» Вспоминаю на один подход. Можно отключить его ноутбук от сети. Выбросить его с балкона? Нет, мусорить я не хочу. Да и так явно не подобает делать хорошим тургитом. И вообще мне даже интересно». Перехожу на другой конец комнаты, чтобы прочитать. Электронное письмо пришло в 4.46 утра от аккаунта «Ванесса Ортис, 1967». «Ванесса», отвечающая за бизнес. Половина супружеской пары, владеющей мировым пищевым конгломератом. Письмо краткое и лаконичное. Говорится о необычных обстоятельствах, но без уточнений. Редко кто пишет письмо чтобы сообщить о повышенном уровне радости и удовольствия. Вполне понимаю, почему дом нервничает. Дом ходит взад-вперед за моей спиной. Письмо заканчивается словами Ванессы о том, что она хочет вести дела с домом, исключительно с домом. Значит, делегировать это он не может. И позвонить он тоже не может, во всяком случае сейчас. У нее сейчас глубокая ночь. Напоминаю я. Она не любит, когда ее будет. Лучше не будить спящую медведицу. Я усвоила этот урок на собственном опыте, когда однажды позвонила ей раньше 9 утра. Дом продолжает ходить туда-сюда. Надеюсь, в номере под ним никто не пытается спать. Ты можешь позвонить ей из отеля в Калиуре, говорю я. Там есть Wi-Fi. Да и время для нее уже будет нормальное, когда мы туда приедем. Недовольный вздох. «До Калиура можешь доехать в фургоне», — предлагаю я. Он фыркает. «Что бы этот помпезный бриташка думал, что он меня обыграл с его дурацкими усами?» В духе соперничества тоже есть свои плюсы. «После поездки тебе станет лучше», — уверяю его я. «Я подожду внизу». «Можем поехать в ме...» ми... «Нет!» Дом поднимает ладонь. «Мне нянька не нужна, я взрослый человек. Я могу и на велосипеде ехать, и в твой навигатор смотреть. Но мне надо подумать наедине». Картёжник всегда должен понимать, стоит ли игра свеч. Как и тургит. Мне не нравится идея того, чтобы дом ехал в одиночку. Но я его понимаю. После того, как не стало джем, Я и сама использовала одинокие велопрогулки как терапию. Решила не спорить. В лобби я вздрагиваю от резкого холодного ветра, который тут же мысленно связываю с ледяным взглядом мадам Лоран. Я убеждаю себя, что с домом все будет в порядке. Все, что от него требуется, — это следовать инструкции.